Глава 7. Сглотнула, понимая, что правда сейчас будет спасением для меня. Удивительно, но это так. Оказаться парой верно, что может быть хуже. К тому же совсем не слышала об истинной связи оборотней и магов. Невозможно. Вспомнила давний случай, когда была совсем маленькой. Тогда староста приволок бездыханное тело растерзанной девушки, найденной близ черного леса. Тарик заявил, что именно Верн виноват в ее смерти. Наивная магиня воспылала нежными чувствами к зверю, и он ответил, называя это истинной связью. Но через время свирепое животное завладело разумом мужчины, и он разорвал ее, выбросив в яму. Тогда было велено могиням запретить прогулки в черном лесу, опасаться Вернов. Каждая боялась попасть на глаза безжалостных убийц, желая жить. Лучше быть его спасительницей. И тут перед глазами всплыл момент, когда тонула в воде. Получается, он меня спас. Мы квиты. Сделала шаг к нему и выдохнула. Ты мне ничего не должен. Там, в воде, ты спас мне жизнь. Медведь хищно оскалился, вероятно, демонстрируя улыбку, или не его протянул. «Значит, это была ты». «Да», — тихо согласилась, вновь ему напоминая. «Но сегодня...» «И почему же удрала?» «Ты верн». «Это столь ужасно?» Еще как?» — воскликнула, тут же понимая, что обидела его. Облизнула губы, чтобы объяснить, но застыла на месте. Каково же было удивление когда оборотень хрипло засмеялся. «Что же, тогда тебе несказанно повезло!» Тут же на его лице появилось безразличие. Он кивнул в сторону двери и произнес. «Пошли!» «Я сама могу, не стоит!» Берн дернул головой, а в следующую секунду невероятно быстро оказался рядом, прищурился и выдал. «Это мой приказ, Тодира Лесси. Есть желание ослушаться?» «Появится тут желание. Как же? Я не враг себе». Отвернулась и, быстро сложив вещи под подушку, направилась к двери. Только потянулась к ней, как мощная рука обвела за талию, и Верн прижал к своей груди. Даже застыла на месте от его наглости. Совсем не ожидала, как он посмел. «Не советую провоцировать, девочка». «Враиды существовали всегда. Связь тяжело разрушить. Даже проклятием богини». Не понимала, о ком он говорит. «Кто такие Враиды? Какое проклятие богини?» Кивнула в ответ, желая как можно быстрее освободиться от него. Оборотень открыл дверь и чуть отстранился. Кое-как удержалась, чтобы не рвануть в коридор. Кто его знает, что он понимает под провоцированием?» Вышла и направилась вперед, совсем не слыша шагов оборотня. Словно и не шел. Но мечтать не вредно. Отмечая, как все разбегались в стороны, я точно понимала, что он за моей спиной. На лестнице столкнулась с волчицей. Она ядовито вглядывалась в мои глаза, открывая рот для неприятного приветствия. Но тут же отошла, отворачиваясь к стене. И пусть она промолчала, я всем телом ощущала ее ярость. Да уж, с группы повезло. Хотя, чего я ожидала? Это естественно, учитывая, что нахожусь в Академии Оборотней. С чего меня любить? Для них маги-предатели. Всю дорогу до столовой делала вид, что я иду одна. Но не помогала. Все с неприязнью смотрели на меня, но когда замечали верно, отворачивались и рассыпались в разные стороны. Раньше ненавидели, теперь еще бояться будут. Это пугало. В столовой, очевидно, был самый пик голодных деров. Зашла и, схватив поднос, встала в очередь. Она оказалась бесконечной, дожидаться можно вечность. Честно, пропал аппетит, не хотелось мне столько ждать. Да и стоять в компании громадных оборотней — сомнительное счастье. Повернулась, чтобы уйти, как заметила Берна. Грозный парень стоял на входе, сложив руки на груди, наблюдая за мной. И когда понял, что собираюсь уйти... Медленно побрел в сторону очереди. Паника стремительно накрылась головой, растерянно огляделась по сторонам, замечая, как все в напряжении пялятся на черного медведя, чего-то ожидая. «Чего? Или он не ко мне?» Но если судить по его пронзительному взгляду и твердой походке, медведь направлялся точно ко мне. Сделала шаг в сторону, прячась в толпе, но сильная рука потянула к себе — и я оказалась рядом с оборотнем, держащим меня мертвой хваткой. «Постоишь в следующий раз, набирай еду и садись за стол». С этими словами он показал куда-то вперед. Сглотнула, оценивая свое безвыходное положение и интерес оборотней, и поплелась из-под наблюдая, как все отодвигаются, чтобы мне было свободнее двигаться. Готова была провалиться сквозь пол, хотелось закричать, но ничего не могла сделать. Абсолютно. Пусть в груди полыхало возмущение. «Зачем он так со мной? Что про меня подумают? Никому ведь неизвестно, что я его спасла, и у него проснулся инстинкт защитника. Не видела, что набирала, лишь бы быстрее и чтобы бы немало. Опасалась недовольства верно. Пусть так. Справилась и быстро направилась в общий зал, но все столики были заняты. Я походила и остановилась на проходе, не зная, как быть недолго стояла. Передо мной прошел Берн с подносом. Он целенаправленно двигался к окну, пронзительно сканируя тот столик, где уже поели, но кого-то ждали. Еще не дошел, как оборотни молча поднялись и поспешили к выходу из столовой. Громко поставив поднос на стол, черный медведь сел на стул и повернулся ко мне. По его лицу прочитала приказ подойти к нему. Притом немедленно. Если нет, он поможет закрыла на секунду глаза и направилась к нему, надеясь, что не упаду с подносом. Огромный поток смешанных эмоций рвал меня изнутри, что не описать. Но одно сдало точно. Верну плевать, даже если открою их. Запихивала в себя еду, не чувствуя вкуса. Старалась не думать и не обращать внимания на соседа за столом. Не видела его, во всяком случае пыталась. И что возмущало, медведь понимал это нагло ухмыляясь моментами, смачно уплетая свой обед. Изредка чувствовала его взгляд, но лишь на мгновение. Но, что странно, мне этого хватало. Тело заряжалось испепеляющей волной его глаз, и я все это время горела в непонятном напряжении. Когда, наконец, справилась, заметила, что парень сидит и наблюдает за мной. И ведь это все видели, будто специально провоцировал меня. Но когда посмотрела в его лицо, такого сказать не могла. Безразличие, злость и упрямство. Он словно сам был озадачен, что его угнетало, но отступиться не мог. Удержалась от едковой комментария и поспешила к небольшому окошку, куда ставили подноса с грязной посудой. Торопилась, почти бежала. Я понимала, что он не пойдет следом, но не могла удержаться. Была рада, что одна, наивно надеясь, что это обозначит ситуацию. Я не с ним. Но стоило приблизиться к окошку, как все разбежались. Да, отошли кто куда, словно я проклятие богов. Чего они удумали? Берн просто помог мне. С ужасом подумала, тут же вспоминая настораживающие слова тигра о Верне. Получается, ничего бы Берн не сделал, если бы я была простым диром или тадиром. «Однозначно проигнорировал. Теперь защищает». «Только вот от кого? Столовой?» «Неужели все такие защитники?» «Нет, не могла в это поверить. Вёл медведь себя странно даже для защитника. С такими темпами подумают лишнее. Даже страшно было предположить, что там напридумывали. Нужно поговорить с оборотнем. Не хотелось бы повторения. Но не сегодня». Боялась, что в голосе будет звучать обида и отчаяние. Нельзя. Решит, что я слабая и никчемная, и удвоит старание. Вариант один. Быть сильной и независимой. Только как? В любом случае, нужно стараться. Это того стоит. Вышла на улицу, вдруг замечая тигра. Он приближался, сканируя меня с ног до головы, принюхиваясь при этом. Что-то не так? «У тебя занятия с дирами четвертого звена», — спокойно сообщил он и тут же нахмурился, вглядываясь куда-то позади меня. Его слова вызвали недоумение. «Меня перевели в группу диров?» — восторженно уточнила, надеясь, что это действительно так. «Нет». Дис виновато улыбнулся, давая понять, что знает о моих надеждах, но не может порадовать. «Пока мы на постах, ты будешь ходить в основную группу для приобретения теоретических навыков в нескольких дисциплинах». Указание высшего. Растерялась. «Я буду в двух группах?» «С одной не могла справиться». «Не переживай, цветочек, это правильно. Ты совершенно ничего про нас не знаешь, и это твоя слабость. На занятиях ты многое поймешь, в том числе нашу культуру и обычаи, каждую в отдельности. Не сердцем, так разумом». Ты должна быть оборотнем, чтобы уверенно шла на задание. «Как я найду группу четвертого звена?» Спросила, не представляя, куда идти и что говорить. «Интересно, как меня там встретят?» «Как и здесь?» Не верила в другой поворот событий. «Я покажу», — произнес тигр, кивком направляя в сторону дороги, двигаясь к центральному входу академии. Уже почти дошли, осталось совсем немного, когда услышала неожиданный вопрос. «Ты пахнешь травами, с каждой минутой сильнее». «Это плохо?» — сдержанно спросила, вспоминая про свой амулет. «Сколько я его ношу? Совсем немного, пока переживать не стоит». «Я уже забыл твой запах. Оборотни не любят маскировки, когда они не на заданиях». «Мне так спокойнее». Ответила и поспешила к лестнице, надеясь закончить наш разговор. Дальше двигались молча, преодолевая коридоры, спускаясь в подвал, что понимала по запахам зеленой плесени на стенах. «Не переживай, у вас занятия в старой библиотеке по легендам». Лениво отозвался Дис, когда попыталась сильнее втянуть запахи. «Услышал мои старания». «Думаю, тебе понравится». Выдавила улыбку и продолжала идти. Было неспокойно, пока не оказались перед огромными двустворчатыми деревянными дверьми. В этот момент ощутила весь хаос запахов хищников, находящихся за стеной. Агрессии не было, что успокоило. Тигр толкнул дверь, надавливая на ручку, и она со скрипом пошла в сторону. «Не переживай, я с тобой», — уверенно проговорил Дис и прошел первым, а я за ним. Внимательно слушала льющийся голос старой женщины. Как оказалось, к моему приятному удивлению, дисциплину легенды и традиции вела Диайра Ниата. Старая медведица с добрым сердцем и загадочным взглядом. Женщина с улыбкой встретила меня, как только вошла в библиотеку, и попросила подойти к ней. В тот момент никого, кроме нее, не видела, пока позже не оказалась всеми на скамье. Огромный зал со стеллажами и столами, но мы сидели в отдельном месте. Цветочном, с деревянными лавками, где одна чуть выше других. Диры сидели на возвышенности, а Диаэрониата отдыхала на диванчике снизу. Что странно, медведица не позволила тигру открыть рот, желающему меня представить. Выставила руку и громко приказала. «Ты можешь идти по делам». «Я представлю Дирам нашу прелестную Лесси». Дис ничего не сказал в ответ, лишь кивнул в знак согласия. И лишь когда он ушел, седая женщина улыбнулась и медленно приблизилась ко мне. «Мои дорогие!» Она посмотрела на каждого сидящего, делая значительную паузу. «Эта девушка будет ходить с вами на некоторые дисциплины, но вы должны знать, что она Тадира, сильная магиня, владеющая даром живого цветка. Не советую обижать. Удивление и интерес. Вот что я видела в глазах оборотней. Но вдруг уловила зависть и злость. Осмотрелась и заострила внимание на одинокой могине на верхней скамье. Длинные волосы, тонкая талия, нежные черты лица. Красавица. Было странно видеть в хрупком светлом создании столь черные чувства. Она с обидой смотрела в мою сторону, даже не скрывая своего отношения. И ведь не только я это чувствовала. Немое приветствие закончилось покашливанием. Старая женщина попросила меня сесть как можно ближе, чтобы ничего не пропустила, и начала вести рассказ про традиции лисов. «А завтра, мои дорогие», — протянула она, поглядывая на огромные круглые часы на стене. «Вас ждет сюрприз». Я хочу немного раскрыть легенду вернов. Вероятно, никто в зале не оказался равнодушным к заявлению Диайрониаты. Каждый напряженно застыл на месте, ожидая продолжения, как и я. Да, вы должны знать, кто такие верны, что от них ждать и как спасти своей жизни. И еще об их слабости, истинных если, конечно, у нас останется время. А пока всего вам доброго». С сожалением на лице застыла на месте. Первый раз в этой академии мне было жаль уходить. Я бы слушала и слушала голос доброй женщины, особенно про легенду Вернов. Почему не сегодня? Берн меня пугал, а тут такая важная информация. Я жаждала понять его, а именно как сделать так, чтобы он отступил. Не нужна мне его защита». Смотрела, как все расходятся, и не торопилась. Думала переговорить с медведицей. Оставшись наедине, подошла к ней и вежливо спросила. «Скажите, а можно я возьму книгу по вашему совету? Я почти ничего не знаю про убородней и сомневаюсь, что даже за год смогу понять». «Конечно, это правильно». В первую очередь возьми про хранов. Ты должна о них знать все. Женщина дошла до стеллажа и вытянула толстую квадратную книгу. Прошу бережно относиться, как с цветами. «Непременно. Благодарю вас», — сказала, принимая книгу. «Иди. Там тебя заждались». Удивилась. Тигр? Скорее всего. «Только зачем?» До свидания. Не забудь про цветы. Да, хотела спросить, можно вечером заходить в Орату? Вдруг спросила, и увидев ее удивление, смутилась. Поправилась. Если не получается днем. Ты можешь заходить когда угодно. Я предупрежу охрану про тебя. Охрану? Орату охраняют? Тогда почему пропустили мага? Или... «Этот маг и есть охранник». «Хорошо, спасибо». Выдохнула и медленно двинулась к выходу. Быстро прошла длинная фойе с факелами и только подошла к темным колоннам, как ниоткуда навстречу мне вышел Берн. Темная фигура пугала. Выглядел он довольно враждебно. И тут меня осенило. Получается, все диры видели его? Что он ждал кого-то? Разозлилась. Его поведение переходило все границы. Сделала шаг к Верну и выдохнула. «Я отказываюсь от твоей защиты. Из-за тебя меня скоро шарахаться начнут. Неужели ты не видишь?» Он смотрел, тяжело дышал, прожигал каждую клеточку моего тела. На мгновение стало страшно, но я старалась не показывать своего волнения. Думала продолжить, как вдруг Верн резко обернулся и застопорился, прислушиваясь к чему-то. Попыталась сконцентрироваться, но мне не дали такой возможности. Берн мгновенно закрыл мой рот ладонью и поволок глубь темноты, прислонившись к стене, прижимая меня к мощной груди.